Шел однажды на средин по пустынной дороге и вдруг увидел вооруженных воинов на лошадях, приближавшихся к нему. У насредина тут же разыгралось воображение, и он уже увидел себя связанным, избитым, прикованным к коню и волочащимся за воинами по пустынной дороге. Не желая испытывать судьбу, на середин рванул с дороги в сторону, чтобы спрятаться, но поскользнулся, покатился в грязную канаву и больно стукнулся головой. Когда он очнулся, то увидел, что спешившиеся воины обступили его, и один из них спросил, — Что делаешь здесь, в канаве? Может, чем помочь? На средин почесал ушибленный затылок. «Если возник вопрос, то это еще не значит, что на него существует прямой ответ. Все зависит от вашего мировоззрения. Но если вы настаиваете на ответе, то скажем так. Я здесь из-за вас, а вы здесь из-за меня».